Охотник Альдов до рассвета просидел с чашкой холодного кофе в ладонях. Думал. Жаль, только не придумывалось ничего путного. Враг здесь, рядом, кружит, выжидая момент для последнего броска. Но кто? Егор перебрал всех своих неприятелей, мелких и крупных, всех, кто когда-либо недолюбливал, либо люто ненавидел гражданина Альдова. начиная с университета, со школьной скамьи, с детского сада. Голова раскалывалась от мыслей, а за окном плескалась чернота. Черная ночь, черные глаза ведьмы. Как она говорила, четыре черненьких чумазеньких чертенка, а выходит, нету четвертого. Нету. Есть только... Но Настасье незачем его подставлять. Да и началось все задолго до ее появления. Настасья ни при чем. Она не убийца, зато вполне тянет на роль жертвы. И ее следует спрятать. И Альдов знал, куда. К известию о переезде Настасья отнеслась спокойно. «Надо, значит, надо». Она быстро собрала сумку, оделась, обулась и выпросительно посмотрела на Егора. «Чего ей?» «А, двигаться пора, но она не знает, куда». К машине, конечно. Сумку Вальдов швырнул в багажник. Ночные бдения сказывались ломотой в шее и неприятным ощущением в глазах. Точно песка под веки насыпали. Так, добраться до дома и спать. Машина согласно заурчала. «Почему не спрашиваешь, куда едем?» «Приедем и узнаю». Она шмыгнула носом. «Просты вы, что ли? Или просто не в настроении?» Егор с подозрением покосился на нее. Настасья сидела прямо и смотрела лишь вперед. «Ты до чего вчера додумался?» Ни до чего», – честно сознался Альдов. Настасья зевнула. «Ага, она, значит, не выспалась и зевает. А ему, если он вообще ни минуты не спал, что прикажете делать?» Егор раздраженно вдавил педаль газа в пол. Машина резко рванула вперед. Одновременно Альдов вспомнил, Что в доме не крошки съестного? Естественно. Зачем там съестное, если хозяин заглядывает примерно раз в месяц, а то и реже. Рассвет наступил быстро. Подумаешь, ночь без сна. Сколько их было до этого дня и сколько будет после? Федор сам заседвал Нейрона. Тот нетерпеливо танцевал, просясь на волю. Алексеева жеребца в стойле не было. Значит, князь уже уехал. Не терпится же ему. Луковский проверил пистолет, всю ночь думал, что же делать, а сейчас решил – не стрелять. Он не станет убивать больного человека, которому жизнью обязан. Князь пусть делает все, что ему вздумается, но в этом самоубийстве Федор ему не помощник. Болото встретили тишиной и мертвенной некрасивой белизной. Снег. белым саваном укрывал урганские топи. Вот и ведьмин лес. Черное пятно на чистой простыне. Где-то там, среди спящих зимним сном елей, прячется избушка, а возле нее ждет князь. Выстрел на миг разрушил тишину, спугнул одинокую птицу, а еха рукотворным громом прокатилась по болотам. И вновь тихо. Только под сердцем неприятное ощущение беды. Пошел. Федор пришпорил Нерона. Скорее, стреляй со стороны хижины, там князь. Но у его ружья другой голос. Луковский помнил его еще с охоты. Беда, беда, беда, стучало сердце. Беда. Жеребец Алексея, испуганный рыжей молнией, пронесся мимо. А всадник? Что с князем? Алексея Федор нашел на том самом месте, где дрался с волком. Князь был еще жив. Дышал, и дыхание вырывалось изо рта кучкой темно-красных искр, а под телом плавился от горячей крови снег. Опоздали ваше сиятельство. Князь попытался шутить. А вот Федору было не до шуток. Какой веселье, когда смерть рядом! Луковский попытался зажать рану ладонью, но проклятущая кровь вытекала сквозь пальцы. Перевязать надо надобно. Алексей, кажется, потерял сознание. Только бы не умер. Нельзя ему умирать, Федор один не справится, и Элги. ей будет больно и грустно. Но кто стрелял? Рядом с князем ни ружья, ни пистолета, ничего. Значит, он не сам, значит это убийство. Но зачем? Кому мешал сумасшедший королевич, властелин волков и хозяин болот? Кому? Повязка из рубахи получилась неважная. Да и не умел Федор раны перевязывать, не доводилось еще. Кровь сочилась сквозь ткань, рана слишком глубока. «Домой! Скорей домой! К Лежбете Францевне! Она сумеет! Она спасет!» Уковский попытался поднять Алексея, и тот очнулся. Князь что-то шепчет. Невнятно. Пришлось наклоняться, чтобы разобрать слова. «Она... Зачем она?» На губах пузырилась кровь, и Федору казалось, что именно она мешает князю говорить. Мешает дышать и сводит все попытки спасти раненого на нет. Луковский вдруг отчетливо понял. Алексей умирает. И непременно умрет. Умрет наперекор всем усилиям. Он слишком гордый, чтобы принять жизнь из рук врага. Слишком гордый и слишком самоуверенный. Иначе не лежал бы на снегу, зажимая рану в груди руками. Рыжие глаза стремительно тускнели. А по лицу разливалась характерная бледность. Крепь. Нужно отвезти его в крепь. Там дом. Древние стены не позволят душе последнего из князей урганских вырваться на свободу. Нерон быстрый, в минуту домчит. Алексей не делал попыток помочь, но и не сопротивлялся. Все бормотал что-то. Неразборчивые слова тонули, захлебываясь в крови. Держись. Только бы успеть. Только бы довести. Федор с непонятной ему самому яростью хлестанул Нерона, и когда жеребец с места взял в галоп, Едва не вылетел из седла, приходилось держаться за двоих, за себя и за Алексея. Ну же, давай, Неронушка миленький. Оскорбленный ударом конь летел черной птицей, не разбирая дороги. Того и гляди, споткнется, а это смерть. Если не для Луковского, то для князя точно. Я же любил. Я бы ни за что. Алексей закашлялся. Федор до конца жизни запомнит эту скачку дикую и бессмысленную. Князь все-таки умер. Луковский мог точно сказать, когда это произошло. Раненый, глубоко вдохнув, выдохнул одно единственное слово: Элги. Элге, Элги, Элги имя яд, имя удар. Элги. Черноволосая и черноглазая. Дикая птица, затерянного в болотах замка, лесная чаровница и недостижимая мечта. Но почему? Князь любил ее, готов был мир подарить ради одного единственного ласкового взгляда, мир, которого у него не было. Но Элги отвергла княжью любовь. Элги выбрала Федора. Раньше ему это казалось правильным. Кто достоин любви, как не он? Алексей же дикарь, еще одна местная легенда, которая никак не желает кануть в веках. Ее князь. утративший свое княжество. Крепь принадлежала Федору. Он получил ее не по праву рождения, а по прихоти вздорной старухи и вместе с крепью жаждал получить и титул. И любовь, подсказала совесть. Ему нужно было все без исключения. И ради чего? Глупое соперничество, мелкая злоба, жажда реванша за тот прошлый проигрыш и Федора из Петербурга. Проигрышей был виноват сам Луковский. Ну, еще, может быть, Николаша, а умер князь. Нерон перешел на рысь, потом на шаг, но Федор не обратил внимания. Какая нужда спешить, если спешить больше некуда? Запоздалое раскаяние грызло душу. Когда боль стала несерпимой, Федор закричал, завыл, точно старый вожак на зимней облаве. За что ему подобные испытания? За что, Господи? В небо с оглушительным криком сорвалась одинокая ворона. Черная, как волосы Елги, как ее глаза, как сама ее страсть, бешеная и иссушающая душу. Мертвый Алексей все-таки упал. И Федор вынужден был долго и мучительно приспосабливать тело поперек конской спины. Нерон хрипел, храпел и норовил подняться на дыбы, не желая подставлять спину под мертвеца. Пришлось резать поводья. и привязывать князя к седлу. Некрасиво. Мертвый воин достоин уважения, по крайней мере, уважения. Я ведь знаю, что ты ее любил. И я люблю. Федор разговаривал с Алексеем и осознавал, что все его разговоры не более чем попытка оправдаться. Перед князем, перед Эльжбетой Францевной, перед Едвигой, перед самим собой. Ты не думай, что я из зависти. Я же видел, она особенная. И влюбился. Я никогда раньше не любил так. И продолжаю любить, Несмотря ни на что. Но ты не думай. Я найду в себе силы. Наверное, она и вправду ведьма нашей Элги. Ведьме место в ведьманом лесу. Да, там есть самое место. Уковский рассмеялся. Вороны, волки и она. Волки и она. Оборотень, она говорила про оборотня. Она брала тебе. И нас стравливала. Ненавижу. Люблю. Что мне делать, княже? Что мне делать, Господи? Крепь Нерон вступил торжественно и печально, словно уразумел, какую скорбную весть несет. Невесть тело. Князь мертв! заорал Федор так, чтобы услышали все: до самого последнего крестьянина, до самого последнего волка, до самого последнего кустика на этих чертовых болотах. Слышите вы, вороны? «Князь, мертв! Мертв! Да здравствует, князь!» И, упав в вытоптанный грязный снег, заплакал. Федор не помнил, что было дальше. Кажется, слезы, стенания, обморок жены. Или чувств лишилась Эльжабета Францевна, а вовсе не Инвига. Какая разница? Луковский заперся в бильярдной и тупо гонял шары по зеленому сукну, беседуя о чем-то с призраками, живущими в комнате. Теперь он их видел и слышал. Призраки утешали, успокаивали. Требовали возмездия, а шары, сталкиваясь друг с другом, наполняли комнату тяжелым, неприятным звуком. Он играл всю ночь напролет, с надеждой вслушиваясь в многоголосый волчий хор. Пытался вычислить новый голос, но так и не сумел. Хоронили Алексея, как и водится, на третий день. Тот же священник. который венчал князя с Элги, да и самого Федора с Едвигой. В округе не было других, а этот он знаком и оттого от войны неприятен. Эльжбета Францевна строга и неприступна. Не слезинки в глазах, а руки предательски дрожат. Едвига бледна. Элги, Элги, Элги, Элги. Коварная птица, певшая о любви, а принесшая смерть. Возмездие. Око за око, кровь за кровь. Честнее всего было бы выдать ее жандарму, приехавшему, чтобы расследовать несчастные случаи на охоте. Но Федор не мог и думать о том, чтобы позволить чужим рукам прикоснуться к предательнице. Нет, он все сделает сам, как в легенде. Значит, князь стал волком. Тогда, тогда она должна стать волчицей. В горе и в радости. Ведьмина хижина... станет подходящим приютом для настоящей ведьмы урганских волот. Алексей же сможет навещать ее. Пусть сам решает, убить или простить, пусть сам. Безумная луна молча хохотала в небе.